Может мне расторгнуть контракт с сейеббом из страны Америка? — спросил Шерп, благодарно ткнувшись лбом в расшитые бисером монашеские сапоги. Я отвечу тебе в должное время. Несколько помедлив пообещал Нгаван Римпочи. Отпуская повеселевшего проводника, Верховный Лама подумал о том, что бегуну с вестью от трепона пора бы и воротиться. Пока не кончились припасы и не исчезла надежда добыть лошадей или яков, Аббас решил остаться в горах. Он боялся идти с оружием и драгоценным грузом в неведомое селение к неверным стерегущим долину Гурии. где как он слыхал, можно получить райское удовольствие, не прибегая к наркотику. Разделав штыком оставленную геауром кобылу, он наготовил, слегка подкоптив на костре вяленого мяса. оно вышло правда немного жестковатым, но пахло вкусно, не в пример буйвалиному. В сухом и чистом воздухе высокогорье ему не градило порча. Неневдалеке от камня, где сумел укрыться от верной смерти американец, Аббас не делал различия между геаурами и всех их называл на один лад. Нашлась добрая пещера, а на широком галечном берегу валялись застрявшие ветки и даже целые стволы, так что можно было не опасаться за квартиру, отопление и свет. Подстерегая очередного всадника или небольшой неохраняемый караван, не избалованный, привыкший к труду и лишениям Аббас, исправно молился... со вкусом ел, подолгу спал. Торопиться было некуда. Если его сочтут убитым в синем ущелье, то можно будет припрятать товар и годика через два осторожно пустить в дело. Даже десятой доли хватит на всю оставшуюся жизнь. Скуки Аббас не ведал и мог часами следить, как бежит ворочая камнями река, как закатывается солнце, похожая на разбухшую от крови пиявку, как парит на воздушных потоках, высматривая жертву орел. Царственная птица ведь тоже не спешит камнем упасть на землю. Ее зорким глазам все открыто оттуда. Они не пропустят ни козла, ни сурка, ни даже маленькую полевку. Аббасу из его убежища видна развилка пустынных дорог. Он вовсе не жаждет крови, и если представится случай примкнуть к добрым людям, предпочтет мир. Как-никак в горах лучше держаться кучкой. Слишком много случайностей подстерегает здесь одинокову бродягу. Геур, которого неведомо зачем пощадило небо, этого не знал и чуть было не расстался с жизнью. Аббас Проследил сквозь оптический прицел весь его путь от камня до ворот крепости. Глупый человек зачем-то отрезал у мертвой лошади уши. Вспомнился рассказ отца о том, как охотились в старину за людьми, полакомившимися хотя бы однажды мясом улара. Уши таких бедолаг, поджаренные в арахисовом масле, считались верным лекарством от оспы. Китайский лекарь давал по восемь ланов серебра за штуку. Но теперь соспы на земле, кажется, покончено а лошадиные уши не годятся даже на амулеты. Если бы американец вздумал забрать мясо, пришлось бы его все-таки пристрелить. Но он взял только седло, и аббас, позволив ему уйти, поступил разумно и справедливо. Остыло металлическое сияние над горной цепью. Фиолетовая непроглядная мгла поглотила извивы дороги, погасли ледяные пики, и лишь клокочущая река, как выключенная люминесцентная трубка, еще давала о себе знать с парадическими неверными вспышками. Аббас взял коврик, спустился к воде почтить молитвой Алиша «Наступление ночи». Прибрежная галька уже мерцала звездными искорками. От несущегося потока, где взрывались и таяли в черном стекле буруны, веяло пронзительной свежестью и промозглой тоской.